Наконец, старшая из принцесс, владевшая большей твёрдостью, подошла к ней и, положив ей руку на плечо, сказала: А если предположить, что мы согласились бы бежать с этими рыцарями? Так это разве вещь возможная? Старуха перестала волноваться и, взглянув на Заиду, возразила: Возможная. «Возможное, как нельзя более!» «Разве рыцари не подкупили бы Гусейн-бабу и не устроили бы этот план?» «Но подумать о том, что я обманула вашего отца! Я, который он так доверял!» И тут старуха предалась снова горю, снова закачалась на диване и ломала свои руки. «Но отец наш никогда не доверял нам!» сказала старшая из принцесс. Он только доверял замкам, до да решёткам и обходился с нами как с пленницами. Да, это правда, возразила старуха, перестав волноваться. Он поступал с вами неблагоразумно, держа вас в заперти, томя вас в этой печальной крепости, как томится роза в глиняной вазе. Но всё-таки бежать из родной страны? Да разве та страна, куда мы бы убежали, не родина нашей матери, где мы жили бы на свободе? Да разве нам не лучше иметь молодого мужа вместо старого сурового отца? Всё это опять правда, моя милая. И ваш отец действительно строг и суров. но меня ты оставити на произвол его страшного мщения ни в каком случае добрый хадига да разве ты не можешь бежать с нами от чего же нельзя моё дитя по правде сказать об этом деле я уже говорила с гусэйн бабою и он обещал позаботиться обо мне если я помогу вам бежать но подумайте о том мои дети Согласитесь ли вы переменить веру вашего отца? Христианская вера была прежде верой нашей матери, сказала старшая принцесса. Я готова принять её, да и мои сёстры согласятся на это. Я уверена в том. Справедливо, вскричала старуха. Это была вера вашей матери, и она сильно горевала на смертном одре, что отказалась от неё. Я обещала ей печься в ваших душах, и теперь радуюсь, что они на пути к спасению. Да, мои дети. Я родилась христианкой, в душе моей осталась христианкой и решилась возвратиться к прежней вере. Я говорила об этом деле с Гусейн-бабою. Он также испанец и родом из одного места, которое недалеко от моего города. Он также желает видеть свою родину и примириться с церковью, а рыцари обещают, если мы по возвращении домой обвенчаемся, щедро наградить нас. Одним словом, оказалось, что скромная и хитрая старуха, по-видимому, уже успела переговорить с рыцарями и ренегатом и устроила весь план бегства. Старшая принцесса немедленно согласилась, а её примеру, как обыкновенно случается, последовали и сёстры. Правда, что младшая колебалась, будучи нежную и робкую девушку, да кроме того, в её сердце происходила борьба между любовью к отцу и страстью к возлюбленному. Последнее, впрочем, одержало верх, и она со слезами на глазах, подавляя вздохи, решилась бежать